Глава 12. В общем, выпендриваться я не стал и завалил серую гриву примерно так же, как сделал это раньше. Даже использовал арбалет со взрывным болтом. Ладно, я сделал не так же. Совсем не так же. Все пошло через одно место. Когда ты в разы сильнее повторить то, что уже делал слабым, Практически невозможно Да, мастер Кровавая лужа от серой гривы На этот раз больше И судя по тому, что я четливо различаю в ней кусок мозгов Он сбежать не смог Что ж Говорят, он был тем еще говняком И положил на этой арене кучу народу просто так Что они ему не понравились Карма, она такая Мастер, к слову ву, сын серой гривы «Да! Ага!» Хорошо, что у хищников погибнуть в дуэли считается за честь, а понятия родственности у них нет. Воспитал и на волю. Разумеется, я брехал о том, что устрою хаос, воспользовавшись й ступенью. Во-первых, я не умею. Пока что. Во-вторых, жить мне еще хочется. В аббатстве полно настоящих монстров, у которых по-любому хватит сил справиться даже с богом. В-третьих, мне хотелось посмотреть на реакцию Кости. Его очень затронула тема с перстнем первого. Я чётливо почувствовал, как он не хочет, чтобы я до него добрался. Что-то у меня не очень получается следовать сценарию. Разглядываю то, что осталось от серой гривы. Ожидаемо. Даже у меня не получается. А ведь я всего лишь череп. Знание будущего неминуемо меняет это будущее. Много умников философствует по этому поводу, но истина одна. Существует лишь настоящее. Так, а теперь... Оборачиваюсь в ожидании третьего заместителя главы гильдии авантюристов. Сейчас он должен выбежать с криками «Ата-та! Что же происходит?», а потом вручить персень гильдии. Костя, видимо, читает мои мысли. «Даже не надеетесь, мастер, Все поменялось». Он прав. Так никого и не дождавшись, я пожимаю плечами и под перешёптывание трибун ухожу с арены. Подсобки меня встречает Арисква. Она улыбается, а перья на голове весело трепыхаются. Как она здесь оказалась? Пару секунд назад я заметил ее на трибунах вместе с Тииной. Опять пространственный артефакт? тум Ту пум пум издает странный звук Авис. Убил, правда, убил. Сильный. Поздравляю. «Серая грива мешал, был восьмой ступени. Держи!» Она протягивает гравированный перстень. «Бриллиант. На девятую ступень. Таких, как мы, в Аргоне очень мало». Забираю перстень. Похож на настоящий. Какого чёрта происходит? Кто ты такая? Я Амис Салия Лим Шаква, 17-я глава гильдии онтиристов. Замирая на месте, даже не моргаю. «Мастер!» Глава гильдии авантюристов не была в отъезде. Она была с вами с самого начала пребывания в аббатстве. Так, я встретился с Ави Сква у западных ворот аббатства. Там было полно авантюристов. Разве глава гильдии не сидят в своих офисах со скучными мордами? Мастер, в прошлый раз с бою серой гривой Вы не впечатлили ее до такой степени, чтобы она представилась вам полностью. А теперь подумайте, почему пташка помогла вам? Неужто вы верите в случайных прохожих, так щедро раздающих чужакам свои рекомендации в гильдию авантюристов? Верю. На свете полно идиотов. А уж среди тех, кто называет себя авантюристами, тем более. Ну-ну. Тогда вот вам еще аргумент. Почему вас так легко приняли в гильдию, да еще и разрешили провести поединок с Серой Гривой? Чужеземцам приходится годами рвать зад ради этой сомнительной чести. Если бы вы были в курсе местных негласных правил, то знали бы, что для этого нужно быть гражданином аббатства. Вам же все далось легко. А почему? Да потому что рекомендацию вам дала сама глава гильдии авантюристов. Наверное, что-то заметило в вас. Например, как вы талантливо спускаете людям штаны. Ага. Только зачем ей надо было мне помогать? Она же потом куда-то пропала. Не пропала, а передумала. Пташка наблюдала, как вы перегибаете всевозможные палки. Вы стали для нее неудобным элементом. Например, с ростовщиком. Глава гильдевантуристов не стала бы иметь дело с убийцами граждан Батства. Она следила за вами, но не вмешивалась. Пернатые мастера иллюзий. Девятую ступень даже я не смогу различить с первого взгляда. А сейчас она от слежки, значит, отказалась? Сразу выложила на стол все карты? Именно. Потому что сейчас вы намного сильнее, чем были в прошлый раз. Для нее это риск, но оправданный. Не она вас завербует, так кто-то другой. Поразительно. Как так получается, что я все время в центре каких-то событий? Вселенная точно сделала меня мальчиком для битья. «Зачем надо было скрывать, кто ты?» — спрашиваю пернатую главу гильдии авантюристов. Ни за что бы не подумал. Такая милая, маленькая, цветная, как попугай. Да уж. Подежки не судят. А пожимает плечиками. Я этого и не скрывала. Просто не говорила. Так удобнее. Все оценивать. Ага, конечно. Как там? Птицы не умеют врать, но не обязаны говорить. Очень интересная глава целой гильдии. О, а ведь получается, что она намного сильнее, чем кажется. Победила серую гриву и заняла его место. Авис слегка наклоняет голову, ожидая вопросов. «Что тебе от меня надо?» «Я уже говорила». «Мне нужна группа. Сильные, не слабые. есть одно задание. Ты подходишь. Поможешь?» «Что за задание?» «Простое, одно сложное. Убить некраорка. Или отвлечь. Пойдешь со мной? Плачу щедро. Повышу ранг в гильдии». «А если я откажусь?» «Заберу кольцо. Исключу из гильдии. Не получишь гражданство». Кидая перстень обратно и висква, и она молниеносным движением ловит его. «Забирай. Шантажировать будешь других». «Нет». Ты забирай. Она протягивает перстень обратно. Больше не буду шантажировать. Помоги. Пожалуйста. Какое-то время думаю. В принципе, почему бы и нет? Раз уж пожалуйста. и Раз уж щедро заплатят. Что за орк? Я забираю перстень, кладу в карман. На этот раз Авис протягивает старый пергамент. Ну, конечно. Я уже его видел. Отправиться к пику Ветреного Орла на северо-западе Грумхупа. Выследить в тропе демонического ранга орочего происхождения, именуемого жмыхром. Опознавательные знаки. Размер больше обычного. Спор от живот. На шкуре метки орочего шамана. Награда. Пять тысяч золотых. Внимание. Особая сложность задания. И приписка, датированная годом назад. Осторожно. Разорено семь поселений на границах Сильвии. Вероятный ранг драконий. В случае подтверждения драконьего ранга и убийства Отропия, награда возрастает до 30 тысяч золотых. 30 тысяч золотых. Огромные деньги. Если я хочу обосноваться в аббатстве и открыть свою гильдию, то мне они понадобятся. В конце концов, можно даже не соваться в академию. Больно уж там крысятник. Точно справимся? Говорят, когда пахнет жареным, ты бросаешь своих. Бросаю. Не точно справимся. Мастер, соглашайтесь, выгодное предложение. Вот что за Костя. Не ловит кайфа с искренности. А мне вот нравится. Мастер, тут кое-что произошло. Наверное, надо вас предупредить. Ну, конечно же, надо. Тот аномальный кратер, образовавшийся в бою с пауком. Ну, которого больше нет. Так вот, как я уже говорил, Мы тогда бились с полком не совсем обычными методами и затронули несколько пластов в реальности. Я сейчас почувствовал кое-что. И это кое-что говорит мне, что через девять дней аномалия повторится. Но уже без нашего с полком участия. Вот такой вот парадокс. проходилась корзина Вселенной. Понятно. Хреново, конечно. Но в целом это никак меня не касается. Главное, через девять дней держаться от того места подальше, если не хочу быть расщепленным на молекулы. А еще можно подготовиться к этому событию. Насколько я помню, из кратера вырвалась орда уродов и разбежалась во все стороны. Если я окажусь в правильном месте и в правильное время, то смогу быстро поднять себе статус защитника аббатства. Кстати, я бы не отказался от помощи в этом деле, на всякий случай. Ладно, я согласен, но у меня встречная просьба. Я тоже когда-нибудь приглашу тебя на одно задание. Опасное? Думаю, да. Насколько опасное по меркам от 1 до 10? Без понятия. От 4 до 8. Навредит репутации гильдии авантюристов или лично мне? Отнюдь. Уверен, что наоборот. Согласна. Сможешь взять с собой десяток-два сильных авантюристов? Ну, чтобы понизить уровень опасности. Сделаю. Вот тут я ее и подловил. «Правда? А что же ты на некроорка тогда банду не соберешь? Зачем тебе я?» Авис без тени сомнений отвечает. «Ты не местный. Тебя никто не знает. Мои болтают, любят славу. Нужно, чтобы знало меньше людей о том, что мы взяли за это задание». «Ага. А вот и причина, почему Авис не завербовала меня в прошлый раз. Я слишком быстро стал популярным и заметным». А Иона так вообще тогда назвала моё настоящее имя. В общем, я придумал неплохой план. Моя гильдия злодеев вместе с гильдией авантюристов спасает мир от орд-монстров. В одиночку соваться к разлому не стоит. Во-первых, малоизвестных выскочек не любят. Кто-нибудь влиятельный может нас переиграть и поменять полюса, из героев станем злодеями. Ошибка новичков — лезть в самое пекло за славой. Слава — товар. И товар ценный. С гильдии авантюристов подставить нас будет сложнее. Во-вторых, я не совсем отпетый псих. Даже если я возьму с собой Торна, Альдовира и Иону, это слишком мало. Мастер, у меня просьба. Серьезно? У тебя ко мне просьба? Дожили. Мы должны поступить в Академию. Нет, спасибо. Хватит с меня гадюшников. Я передумал следовать сценарию. Это все равно невозможно. Как вы помните, я там кое-что сделал. Но все неудачно сложилось, и мои труды улетели с Клирза под хвост. Мне нужно повторить ряд определенных действий. Каких? Опять Патрика спасти? Не опять. Этого еще не случилось. Но да, хотя бы спасти Патрика. Вы же не бросите невинную душу и спасителя пяти миров в беде. Мысленно пожимаю плечами. Брошу. Костя также мысленно хрюкает. Такс. Ваша душа стала чернее, чем я планировал, мастер. Да ладно вам, это же весело. Вспомните, те деньги. Давайте станем профессором академии, а? как изначально и планировали. Просто представьте свою власть. Глава собственной гильдии, носитель бриллиантового перстня, профессор Академии. Да на вас ни одна шваль коса не посмотрит. Даже инквизиторы подумают несколько раз. Ага. «А еще там Эльвина, да? С твоим кнутом?» «Хе-хе-хе, раскусили!» Вздыхаю. Дел стало еще больше, чем в прошлый раз.